Глава вторая. Андрей видел море впервые и теперь утром всё глядел и дивился на простор воды, света и воздуха, на белух и чаек, на корабль и паруса полные ветра. Матросам хозяин бездельничать не давал. Они управлялись с парусами, мыли и скребли шхуну, чинили снасти, вечерами садились щипать паклю. Большими тюками приносили её на палубу и устраивались в кружок. Раскуделивали плотные волокна, вели нескончаемые беседы, пели песни. Для сыльных жизнь на корабле шла неторопко. Конвоиры их не тревожили, корабельные люди не приставали, еда против тюремной была добрая. Поев ухи, Андрей молча пристраивался к матросам и помогал им. Вечерами слушал рассказы о загранице, о тамошних порядках. Засыпал с намазанной спиной скоро, спал без сновидений, а утром вставал ощущая, как затягиваются раны и наливаясь здоровьем крепнет тело. Как-то вечером бойко дувший в паруса ветер стих, а затем и вовсе пропал, будто улёкся на воду. Обвисли паруса, шхуна замедлила ход. Солнце ушло за горизонт, оставив на море тёплые сумерки и тишину. После ужина матросы сходились на палубе, усаживались, перебрасываясь словами, курили и нежились теплом вечера. Смальков сидел против Андрея, строгал полена. Он отдалял поделку на вытянутой руке и разглядывал ее. Потом опять резал. «Что это?» – полюбопытствовал Андрей. «Медведь режет», – сказал матрос Афонька. «Только белый он не такой, морда длиннее». «Я не белого». «Ишь ты, руки-то умелые». Почтительно смотрел Андрей, как режет смальков. Руки подвижные, стружку снимают с пора. Сидит незнакомый какой-то новый. Обычно Андрей считал себя сильнее, и Смальков принимал это, но иногда он неузнаваемо менялся, и тогда ощущалось, Смальков старше и много опытнее. Подошёл хозяин, стоял, смотрел на смальковские руки, на матросов, на обвисшие паруса. Вот дал господь погодку, а ты не горюй, Платоноч, смотри, благодать-то какая! Хозяин опустился на паклю, лёг навзничь, смотрел в небо. И вправду благодать, да за суетой все чаешь, красоты божьей. — Уж и где ж, братцы, будем день дневать, ночь ротать? — напевно затянул матрос. И несколько голосов, будто ждали этого, подхватили родившуюся в вечере песню. — Будем день дневать в очистом поле, ночь коротать во сыром бару, в темном лесу все под сосною, под кудрявую, под жировою. Песня ширилась, росла, набирала голос. Хозяин пил со всеми. Низко у самой воды играли первые звёзды. К ним плыла, покачивая старинная тоскливая песня, тревожила душу. Нам постелюшка, мать-сара, земля, изголовится зло кореницы, одеялышка, ветры буйные, покрывалышка, снега белые. Смальков перестал резать, склонил голову и закрыл глаза. Слушал, как разливается песня. То затихает, то поднимается над притихшим морем. Родной батюшка, светлый месяц, зорька белая, молода жена. Тоскуя ушла в сумерки, смолкла песня. Все молчали. Эх, мандалину бы, вздохнул Смальков. Душа наружу просится. Глаза обычно заискивающие преобразились, взгляд стал незнакомым. Гляжу я на тебя и не пойму, что ты за человек, сказал хозяин. Это про меня? И даже теперь в сумерках Андрей будто увидел ясно, что глаза Смолькова опять по собачье ласковы стали. Ох, искрытень, ты не поймёшь, где у тебя что. Андрей хоть и молчит, а весь на виду. Было в словах хозяина такое, что Андрей почувствовал ещё в тюрьме, когда впервые Смолькова встретил. Схваченный под Архангельском, Андрей молчал упрямо и обречённо. После допросов лежал избитый в камере. А Смольков услужливый и воды подавал, и горбушкой делился, и утешить умел. Как-то ночью лежали они на соломе, шептались. И Смольков рассказал о себе, о планах своих, о том, что ему верный попутчик нужен. И взял с Андрея слово, клятву, такую страшную, что вспомнишь, только и днем жутко делается. Но Андрей не кается. Научил Смольков, что на допросах говорить. И сбылось. Вместе выкрутились они, а теперь на пути к цели. Скоро и кола будет, а там говорят «Норвегия, не за горами». И прав, и неправ хозяин. Смольков добрый и верный. Только слабый он, пытанный. И помня уговор держаться купно, сказал «Вы обхаживаете меня, как девку на выдане». Кузьма Платоныч развел руками. «Да вот я сам не пойму, люб ты мне!» И усмехнулся. «Надежный ты!» С таким хит в лавке торговать, хоть с бабами спать не осрамишься. Матросы засмеялись. А что, Андрей, продолжал хозяин. Пойдёшь на судно ко мне. Я из тебя, ох, какого приказчика сделаю? То не моя воля. Да и по что завёшь? Может, я убийца какой? Хозяин рассмеялся, сел на пакля, разглядывая Андрея. Ты убийца? Да я, если хочешь, всю жизнь твою никого не спрашивая скажу. А оно ну к ног ну Платонч позабав в душу, смеялись матросы. И к кольскому виду но уходить не надо. Андрей молчал. Не нравилось ему это. Ты ведь из солдат беглый, с нажимом спросил хозяин, и в наступившей тишине Андрею сделалось одиноко. Из солдат? Тебя поймали, судили, а теперь сослали в колу, верно? Верно? Андрей испугался, что выведет сейчас хозяин самое главное. и решил больше не отвечать. С моря послышался зычный протяжный голос. «Ого -го, — Ого-го! Крещеные! Козяин встрепенулся. — Не как гость к нам. — Афонька, зажги-ка фонари, да в казенке ставь самовар. Он поднялся, пошел к борту. Вглядываясь в темноту, громко окликнул. — Эй, кто тут? С моря доносились мерные всплески весел. Покрывая их, из темноты уже близко спросили — Не как Кузьма Платон ж будет. Он, он самый. Хозяин обрадованно помахал фонарём, будто головой закивал. Вот, дал, господь, свидется. А фонька, стервец, давай ещё фонари, гостей принимать будем. Смольков крестя рот деланзивнул. Спать чтоль пора. Пора, согласился Андрей. Он был доволен, хозяину теперь не до них. Пошли в трюм, ощупью забрались на паклю, постелили анучи и укрылись зепунами. Смольников придвинулся близко, обдавая дыханием, шептал: "Молодец ты, Андрюха. Правду хозяин сказал, надёжный. Я это в тебе сразу разглядел, верно говорю. Хорошо ты ему ответил. Он купец, купец, а всё выведать хочет. Ты не верь сладким речам, хитри. Хитрость она брат второй ум". С полубуда носился оживлённый говор, женский смех и голос хозяина. "Нет и нет, не отпущу". Сегодня в месяц о слове разрешения вина и еле показано. Милостей прошу в казёнку. Анюшка-то, Анюшка, красавица какой стала! Жар! Так и пылает, так и обдаёт. Эх, где годы молодые!» «Да, надо быть хитрым», — думал Андрей. «Надо уметь молчать и притворяться. Тогда, может, и сбудется. Прав Смольков. Надо учиться хитрости. А то в просаг попасть, раз плюнуть».